Часть 9. Новое образование Первое. В настоящее время почти все наше образование преследует две цели – добывать богатство для государства и средства существования для индивида. Стоит ли удивляться, что общество одержимо деньгами, если весь характер образования, кажется, прямо указывает, что эта одержимость и нормально, и желательно? Второе. Несмотря на тот факт, что образование у нас сейчас практически универсальное, в качественном отношении мы представляем собой одну из самых малообразованных эпох. Именно потому, что образование всюду уступает ведущую роль экономической необходимости. Относительно гораздо более качественное образование получали немногие баловни судьбы в XVIII веке, в эпоху Возрождения, в Древнем Риме и Древней Греции. Цели образования во все эти периоды были куда возвышеннее, чем в наше время. Оно открывало учащемуся путь к пониманию жизни, к умению наслаждаться ею, к осознанию своей ответственности перед обществом. Конечно, фактическое предметное содержание старого классического образования во многом для нас теперь утратило практическую ценность, и, конечно, образование это было продуктом высшей степени несправедливой экономической ситуации, но в лучших своих образцах Оно добивалось того, к чему ни одна из наших нынешних систем даже отдаленно не приближается – всестороннего развития человеческой личности. Третье. Хорошее образование должно преследовать четыре главные цели. Первая – как раз та, которая подминает под себя все нынешние системы – подготовить ученика к выполнению той или иной экономической роли в обществе. Вторая – Научить, в чем состоит природа государства и каковы принципы его управления. Третье. Научить постигать все богатство существования. И четвертое. Сформировать в человеке то ощущение относительной компенсации, которое он, в отличие от всех других подклассов живых организмов, давным-давно утратил. Проще говоря, нам нужно, чтобы учащийся знал, как обеспечить себе средства к существованию, затем, как жить среди других людей затем как наслаждаться собственной жизнью и, наконец, как осознать цель и, в конечном счете, справедливость существования в человеческой форме. Четвертое. Отметим, что между первой и последующими тремя целями есть два существенных отличия. С точки зрения государства они до некоторой степени враждебны. Экономике вовсе незачем, чтобы ее работники – уделяли чересчур много внимания общественной цели, собственному наслаждению и подлинному смыслу существования. Экономике нужны толковые и послушные винтики, а не умные и независимые индивиды. И поскольку государство всегда оказывает очень сильное воздействие на характер системы образования, не приходится ожидать, что у политиков и правителей вдруг возникнет желание каких-то перемен. Пятое. Второе отличие состоит в следующем – Если первый тип образования, ставящий во главу угла экономическую роль учащегося, прямо зависит от экономических нужд конкретной нации и, следовательно, как это и должно быть, в каждой стране имеет свои особенности, последние три установки практически всюду одинаковы. Поскольку мы все пребываем в одной и той же общечеловеческой ситуации и наделены одними и теми же ощущениями, в этих трех сферах практически одно и то же образование Можно взять на вооружение во всем мире. Можно и должно. Но это опять-таки представляет угрозу для основ существующего государства. И еще одну причину, почему слуги его, скорее всего, будут против всяких попыток ввести такое единообразие в программу обучения. Шестое. Тут мне могут возразить, что лучшие наши университеты, по крайней мере, в наиболее богатых и культурно развитых странах, Уже предлагают такое образование. Оксфорд и Кембридж, Гарвард и Йель, новые крупные калифорнийские университеты, Сорбонна и Эколь Нормаль, да и некоторые другие престижные образовательные центры, безусловно, дают возможности приобщиться к богатству культуры, и студент может достичь вышеозначенных трех целей, если имеет к тому склонности и сумеет выкроить время. Но даже в этом случае в силу вступает противодействующий фактор в виде экзаменационной системы. А ведь только в последнее время главное назначение университета и вообще любого образовательного заведения стало пониматься как градация учащихся посредством экзаменования. Почему? Понятно. Чтобы на имеющиеся в наличии места попали наиболее достойные учащиеся. Но это тотчас раскрывает всю подноготную экзаменационной системы. Она не что иное, как критическая мера, абсолютно аналогичная к карточному распределению продуктов питания в критической ситуации. Седьмое. Все злодеяния в истории уходят корнями в нехватку школ. И в наше время нехватка школ достигла самой критической точки за всю историю человечества. Чем больше мы хотим равенства, тем больше хотим образования. Чем больше средств в коммуникации, тем лучше мы понимаем, чего хотим. Чем больше у нас досуга, тем больше потребность в том, чтобы нас научили им пользоваться, и чем больше растет население, тем больше понадобится школ. Восьмое. В каждой эпохе своя специфическая опасность. Наша опасность в том, что полмира голодает в буквальном смысле слова, и девять десятых голодает от недостатка знаний, и никто ничего по этому поводу не предпринимает. Ни один вид животных — не может позволить себе пребывать в невежестве. Единственный мир, в котором позволительна такая роскошь, это мир без врагов, мир, который поднялся над случаем и эволюцией.